Глава 13. Нематериальные джханы. Для достижения освобождения нет необходимости в нематериальных джханах. Что действительно важно, так это практика благородного восьмеричного пути. Однако практика нематериальных джхан может способствовать росту спокойствия. и прозрение. Нематериальные джаны могут украсить духовное совершенство медитирующего, поэтому Будда включил их в своё обучение. Если вы настроены их развивать, они будут вашими дополнительными возможностями. 4 арупы 4 нематериальные джаны называются арупами или безмятежными нематериальными освобождениями, превосходящими материальную форму. Они именуются не по номерам, как их предшественники, а по названиям тех сфер, которые связаны с определёнными объектами. Основа безграничного пространства, основа безграничного сознания, основа пустоты, основа не восприятия ни не восприятия. Они называются бесформенными или нематериальными по двум причинам. Во-первых, они достигаются путем преодоления всего восприятия материальной формы арупа. даже тонкой материальной формы образа двойника вашего объекта медитации. А во-вторых, они являются субъективными двойниками нематериальных уровней существования. Движение от любой низшей джаны к высшей предполагает устранение более грубых факторов джаны. происходящее очищение сознания зависит от реальных изменений в составе этих состояний. Однако, когда вы поднимаетесь от четвёртой джаны к первой нематериальной джане, и от одной нематериальной джаны к другой, эти составные факторы не претерпевают никаких изменений. Четвёртая джана И все четыре бесформенных достижения джханы обладают точно такими же факторами сознания. Эти факторы в каждом последующем достижении становятся все более тонкими, а в них больше умиротворения, и они более возвышенные. Но они не отличаются от факторов четвертый джхан ни количеством, ни своей сущностной природой. Вы достигаете восхождения от одного безформенного достижения к другому, изменяя объект сосредоточения, а не устраняя или заменяя составляющие эту джхану факторы. Все пять состояний содержат в себе одни и те же два фактора джханы: одна направленность и неприятное, не неприятное чувство. Первая арупа основа безграничного пространства. Четыре бесформенных достижения необходимо обретать последовательно, начиная с основы безграничного пространства и заканчивая основой невосприятия и невосприятия. Мотивация, побуждающая вас искать нематериальные состояния, Это ясное осознание опасности, исходящих от грубой физической материи. Вы также можете испытывать отвращение к материи в результате рассмотрения многочисленных недугов, которым подвержено ваше физическое тело. У вас могут быть заболевания глаз, ушей или любые другие болезни, которыми страдает тело. Если вы хотите избежать Этих опасностей. Для начала вам необходимо достичь четырех материальных джан. Вы входите в четвертую джан, убирая в качестве объекта любую из косин, кроме косины ограниченного пространства. В этот момент вы уже поднялись над грубой материей, но все еще полностью не превзошли всю материальную форму. Самосветящийся образ двойник объекта вашей джаны всё ещё является материальной формой. Чтобы обрести бесформенные достижения, вам следует искренне стремиться полностью подняться над материальностью косины. Материальность образа подобия это эквивалент грубой материи. Она разделяет её недостатки. Почему вам стоит бояться обычной физической материи? Будда Господь предлагает нам сравнение. Предположим, что пугливый человек преследует в лесу змея. Он убегает. Через какое-то время он видит нечто напоминающее змею. Это может быть пальмовый лист с нарисованной на нём полосой, лиана-верёвка или трещина в земле. Он пугается и испытывает ужас, он не хочет на неё смотреть. Увидев опасность в грубой материи, вы можете испугаться так же, как этот человек испугался змеи. Вы можете убежать от грубой материи и спастись, достигнув четвёртой джаны. Вы можете заметить, что тонкая материя косины является эквивалентом грубой материи, и не захотите на неё смотреть. Как только у вас возникнет сильное желание достичь нематериальных джанов, вам нужно достичь пяти ступеней овладения четвёртой джаной, изучению которых посвящена глава 11. Затем, выйдя из джаны, вы осознаёте её недостатки и преимущества следующего, более высокого в достижении. Недостатки следующей У четвертой джханы объектом выступает материальная форма, и этот джханы все еще связано с грубой материей. Она близка к счастью фактору третьей джханы. Она грубее, чем нематериальные достижения. Тогда вы увидите, что основа безграничного пространства является более умиротворенным и возвышенным состоянием. по сравнению с четвёртой джаной, а также то, что она более безопасно удалена от материальности. Метод достижения этой первой бесформенной джаны состоит в том, чтобы мысленно расширить косину до пределов мировой сферы или настолько далеко, насколько вам будет угодно. Затем вы убираете косину, уделяя внимание тому пространству, которое она покрывала. Первоначальная материальная косина даёт предварительный образ для сосредоточения. Вы продолжаете фокусировать на нём свой ум, пока в уме не появится определённая картина или обучающий образ. Этот запечатлевшийся умственный образ воспринимается так же ясно, как и физический объект. сосредоточение на обучающем образе приводит к появлению образа двойника. этот концептуализированный образ используется в качестве объекта для сосредоточения доступа иматериальных джан. после входа в каждую джану, на выучитесь постепенно расширять этот образ во вне. заставляя визуализируемую косину охватывать всё более обширные области, вплоть до мировой системы или ещё шире, теперь, чтобы достичь основного безграничного пространства, вам необходимо удалить косину и сосредоточиться исключительно на пространстве, которое она покрывала. Когда она её убирает, Он не складывает её как коврик и не вынимает её как пирог из формы. Он просто её не замечает. Не обращает на неё внимания и не проверяет её. И когда он не замечает её, не обращает на неё внимания, не рассматривает, но направляет своё внимание исключительно на пространство, которое она покрывала, рассматривая его как пространство-пространство. Тогда можно сказать, что он удалил эту косину, взяв в качестве объекта пространства оставшиеся после удаления косины. А вы именуете его так: безграничное пространство, безграничное пространство или просто пространство, пространство. Вы бьёте по нему направленными устойчивыми мыслями. Вы снова и снова совершенствуйте эту практику до тех пор, пока ваше представление не достигнет полного развития. Когда вы полностью развили своё представление, возникает новый момент сознания, объектом которого является безграничное пространство. с полным преодолением восприятия материи, с исчезновением восприятия сопротивления, с отсутствием внимания к восприятию разнообразия, осознавая безграничность пространства, он входит и пребывает внутри основы, состоящей из безграничного пространства. Несколько фраз в этой формуле будет полезно разъяснить. с полным преодолением восприятия материи означает, что вы выходите за пределы всякого материального восприятия, как обычного восприятия материальной косины, так и её тонкого образа двойника. Вы оставили позади объекты ума, которые использовали для достижения и поддержания материальных джарн. С исчезновением восприятия сопротивления означает, что всякое телесное восприятие содержит в себе удар органов чувств по какому-либо чувственному объекту. Всегда есть небольшое сопротивление момента ощутимого удара. Вы также оставляете это позади. С отсутствием внимания к восприятиям в разнообразии означает, что каждый раз, когда вы ощущаете что-то одно, Вы отличаете этот объект от всех других восприятий. Вы разрубаете свой эмпирический мир на части. Вы также оставляете это чувство разнообразия позади. Безграничное пространство означает, что в виду отсутствия отдельных восприятий не могут быть восприняты какие-либо границы пространства. Не может быть никакого начала, середины или конца. Оно безгранично. В результате возникают отдельные моменты сознания, обладающие отдельными названиями на языке пали. Есть 3 или 4 момента сосредоточения доступа, которые всё ещё находятся в контакте с физическими чувствами и характеризуются беспристрастием. Затем следует момент полной вовлечённости в тонкое ощущение безграничного пространства. Примечание относительно косины ограниченного пространства. Здесь есть небольшая хитрость. Вы можете использовать любую из косин, кроме косины ограниченного пространства, которая предназначена для обозначения любого ограниченного пространства. Медитирующие обычно сосредотачиваются на отверстии в стене, пространстве внутри замучной скважины, окне, на чём-то подобном. Цель этого упражнения заключается в том, чтобы расширять свой объект медитации до тех пор, пока он не заполнит и не станет представлять собой безграничное пространство. Вы можете расширить ограниченное пространство до безграничного пространство. Ограниченное, значит, ограниченное. Этот объект медитации просто не будет работать в данном упражнении. Вторая арупа основа безграничного сознания. Чтобы достичь второй арупы, вы должны полностью овладеть первой, а затем увидеть её недостатки. Первая арупа всё ещё близка к материальным джанам, и в ней меньше умиротворения, чем в тех достижениях, которые находятся над ней. Вы размышляете об этих недостатках до тех пор, пока они не станут для вас реальными. Тогда ум Естественным образом развивает безразличие к первой рупе и вы обращаете своё внимание на вторую. С полным преодолением основы, состоящей из безграничного пространства, осознавая безграничное сознание, он входит и пребывает внутри основы, состоящей из безграничного сознания. Вы сосредотачиваетесь на сознании которая осознаёт это безграничное пространство. Это сознание также безграничное и ещё более утончённое. Вы называете это безграничное сознание или просто сознание сознания. Ваш объект это само сознание, но вы постоянно удерживаете эту безграничную, бескрайнюю природу в своём уме. Это обычные сознательные мысли, и вы снова и снова к ним обращаетесь. Вы повторяете снова и снова сознание, сознание. Помехи сдерживаются, и ум входит в сосредоточение доступа. Вы продолжаете развивать появившийся образ подобия. Затем следует момент полного погружения в основу безграничного сознания. Третья рупа основа ничто, пустота. Для того, чтобы достичь следующей рупы, основа ничто или, по-другому, отсутствие всего, вы полностью овладеваете основой безграничного сознания. Затем, рассмотрев её, вы убеждаетесь, что это достижение несовершенно. из-за его близости к основе безграничного пространства. Она грубая по сравнению со следующей более высокой джханой. Распознав эти изъяны, вы устраняете свою привязанность. Вы понимаете, что основа не что дает большее умиротворение. Формула тут следующая: с полным преодолением основы, состоящей из безграничного сознания. осознавая, что тут ничего нет, он входит и пребывает внутри основы, состоящей из ничто. Чтобы сосредоточиться на основе ничто, вы направляете внимание на отсутствие чего бы то ни было, на пустоту и на отдельный аспект основания безграничного пространства. Сознание безграничного пространства было переживанием. Оно исчезло. Оно больше не присутствует в вашем уме. Вы сами позаботились о его отсутствии. Безграничное пространство ничего не содержало. Это тоже отсутствие. Вы направляете внимание на это отсутствие. А Висудхи Мага объясняет это так. Монах видит группу монахов, собравшихся в зале. Затем он уходит. когда он возвращается, их уже нет. Он не думает ни о монахах, ни о том, куда они ушли, он просто сосредотачивается на их нынешнем отсутствии, на полной пустоте зала. Вы снова и снова обращайтесь к этому отсутствию. Вы думаете про себя отсутствие, отсутствие или пустота, пустота или ничто, ничто. помехи обузданы возникает сосредоточение доступа вы продолжаете обращать внимание на тонкий образ двойник который заменяет сознательные мысли когда эта практика доводится до своего полного развития возникает момент полной вовлечённости сознание относящееся к основе ничто основа безграничного сознания и основа ничто связан с сознанием осново безграничного пространства. Однако они относятся к ней совершенно противоположным образом. Вторая арупа объективирует её положительным образом, фокусируясь на её содержании, сознании или осознании, которое заполняет бесконечное пространство. Третья арупа фокусируется на отсутствии в ней какого-либо содержания. Основа безграничного сознания, которую необходимо преодолеть, является собой как вторую, нематериальную джану, так и её объект. Четвёртая арупа основа нивосприятия, ни невосприятия. Если вы решите пойти дальше, И достичь четвертой и последней орупы, вы должны сначала достичь пяти ступеней овладения основой ничто. Затем вы размышляете над ущербностью этого достижения и преимуществом основы ни восприятия ни не восприятия. Вы также можете поразмышлять о страдательности восприятия. Вы можете думать так: восприятие это болезнь. Восприятие это нарыв. Восприятие это стрела. Состояние ни восприятия, ни не восприятия более умиротворенное. Оно возвышенное. Такие мысли прекращают вашу привязанность к третьей арупе и вызывают желание достичь следующий. Объектами четвертой арупы являются 4 совокупностью ума, которые составляют достижение основы отсутствия всего. Ощущение, восприятие, совокупность процессов волевого конструирования и сознания. Вторая арупа берёт в качестве объекта сознания принадлежащая первой арупе. Точно так же четвёртая арупа берёт в качестве объекта сознания третьей арупы. и связанные с ней состояния. Сосредоточив внимание на четырёх умственных совокупностях основы ничто, вы именуете это состояние как умиротворение, умиротворение. Вы исследуете его, ударяете по нему с помощью витаки и поддерживаете мысль с помощью вечары. Помехи сдерживаются. он переходит в сосредоточение доступа. Затем вы переходите к полному вовлечению в основу, ни восприятия, ни невосприятия. С полным преодолением основы, состоящей из ничто, он входит и пребывает внутри основы, состоящей из нивосприятия, ни невосприятия. Вы достигаете четвёртой рупы. выходя за пределы основы ничто, и все же объектом этого четвертого достижения является третье. Вы достигаете четвертой рупы, сосредотачиваясь на основе ничто, как на умиротворяющий, умиротворяющий. Как можно обращаясь к основе отсутствия всего, ее преодолеть? Висудхи Магга дают ответ. Несмотря на то, что вы обращаетесь к третьей арупе, как к исполненной умиротворение, у вас нет желания её достигать по той причине, что вы уже решили, что четвёртая арупа, более умиротворяющая и возвышенная. Будда Госа приводит пример с царём, который, проходя по городской улице, видит мастеровых за работой. Он восхищается их мастерством, но сам не желает становиться одним из них. Он знает о несомненных преимуществах царской власти. Название основа ни восприятия, ни не восприятия указывает на сложности в понимании природы этой джханы. С одной стороны, ей не хватает грубого восприятия. С другой стороны, она сохраняет определённое тонкое восприятие. Не имея грубого восприятия, она не может выполнять решающую функцию восприятия чёткое различение объектов. Таким образом, нельзя сказать, что в ней есть восприятие. И всё-таки она сохраняет чрезвычайно тонкое восприятие. Поэтому нельзя так же и сказать, что в ней нет восприятия. Восприятие, ощущения, сознание, контакты и остальные факторы ума здесь по-прежнему присутствуют, но они очень и очень тонкие. Эту джану также называют достижением с остаточными об... образованиями. Комментарии поясняют смысл этого названия следующей историей. Как-то раз один молодой монах смазывал чашу маслом. Старший монах попросил его принести ему эту чашу, чтобы он положил туда кашу. Молодой монах ответил: «Достаточти, мой, в чаше есть масло». Старший монах сказал ему: «Принеси мне масло, молодой монах. Я заполню им емкость для масла». В ответ молодой монах говорит: «Достаточти, мой, масла нет». То, что сказал молодой монах, верно в обоих случаях. Масла нет, так как его недостаточно для заполнения ёмкости для масла, и вместе с тем нет и полного отсутствия масла, так как в чаше есть некоторое его количество. Благодаря этой четвёртой бесформенной джане ум достигает максимального возможного уровня развития в направлении безмятежности. сознание достигает самой высокой степени сосредоточения. Оно становится настолько тонким и возвышенным, что его уже нельзя описать в терминах существования или несуществования. Однако даже это достижение, как мы увидим, всё ещё является мирским состоянием. С точки зрения буддизма, оно должно в конце концов уступить место поразрению. Только прозрение ведёт к подлинному освобождению. Мы рассмотрим эти моменты в заключительной главе. Глава четырнадцатая. Надмирские джханы. Принято считать, что в процессе надмирского пробуждения существует четыре этапа. Это вошедший в поток, однажды возвращающийся, не возвращающийся и арахан. Этапы возникают в вышеописанном порядке. И в этой главе мы рассмотрим каждый из них. Вы достигаете надмирских джан в момент вхождения в поток. Те, кто достигает мирских джан, сдерживают помехи, но не уничтожают их. Они живут счастливо до тех пор, пока не утратят своего достижения джаны. С другой стороны, те, кто достигает надмирских джан, разрушают, как помехи, так и оковы. У тех, кто достиг мирской джаны, всё ещё может быть желание переродиться в мирах Брахмы, то есть обрести лучшие условия, чем у них есть сейчас. У них всё ещё могут оставаться надежды на какое-то будущее, и я, которое отличается от нынешнего и даже превосходит его. Но тот, кто достиг надмирской джаны, уничтожает любое желание родиться снова в какой-либо форме или сфере существования. говорится, что если медитирующий достигает надмирских джан, не достигнув полного пробуждения, то он будет перерождаться ограниченное количество раз и только в высших сферах существования. Последним шагом на этом пути является мудрость полного освобождения. каждый, кто достигает какой-либо стадии пробуждения, совершает это, находясь в сосредоточении надмирской дхханы. Достижение полного пробуждения полностью прекращает перерождение. Надмирский благородный путь, надмирские дхханы, также называют надмирским благородным путём. Вы начали свою практику смирского, благородного, восьмеричного пути. У вас всё ещё оставались некоторые сомнения. Когда вы преодолеваете сомнения, то сами видите истину и вступаете на надмирской благородный восьмеричный путь. С этого момента И до тех пор, пока вы не достигнете полного пробуждения, вы следуете надмирскому уровню благородного восьмеричного пути. Каждый из факторов благородного восьмеричного пути обладает двумя аспектами. Мирской аспект подвержен язвам, связан с накоплением заслуг. и выступает в качестве основы для продления существования. Надмирский аспект является благородным, свободным от язв, надмирским и выступает в качестве фактора пути. Даже на мирском уровне пути вы должны развивать правильные воззрения. правильное намерение, правильную речь, правильную деятельность, правильные средства к существованию, правильные усилия и правильное памятование, чтобы достичь правильного сосредоточения. Каждая составляющая пути должна быть полностью развита вплоть до надмирского уровня. Надмерское объединение ума это благородное, безупречное состояние, которое устраняет любое неблагое состояние ума. Процесс в продвижении по благородному восьмеричному пути можно условно разделить на четыре фазы. Каждая из них соответствует уровню достижения джханы. Необученные мирские люди, которые ограничены помехами и оковами, обычно они не знакомы с джаханы. Обученные мирские люди, которые вступили на мирской путь. Если они пользуются джаханами, то это мирские джаханы, в которых помехи сдерживаются, а не удаляются из ума. Благородные ученики, которые перешли на надмирский благородный путь, они используют надмирские джханы для того, чтобы разрушить оковы, которые удерживают помехи на месте и привязывают к сансаре. У арахантов не осталось какой-либо работы, которую им нужно было бы проделать. Оквы исчезли, и они используют джханы для приятного пребывания. Все ступени благородного восьмеричного пути — это состояние ума. Это относится как к мирским, так и к надмирским проявлениям пути. Когда вы глубоко постигае́те с помощью своего ока мудрости, Когда вы на собственном опыте переживаете, что все обусловленные вещи непостоянны, то состояние вашего ума меняется. Ваше поверхностное понимание непостоянства становится глубоким постижением, и вы достигаете пути вхождения в поток. С этого момента благородный восьмеричный путь становится надмирским благородным путем, и вы начинаете разрушать мосты, соединяющие эту жизнь с последующей. Уничтожение сомнения, чтобы достичь вхождения в поток. А вам нужно преодолеть сомнение, которое выступает и как помеха, и как окова. Достижение мирских джан способствует сдерживанию сомнения. Но, достигнув вхождения в поток, вы его разрушаете. Сомнение легче уничтожить, если вы его ослабили. Для того, чтобы войти в джан, вы научились обходить сомнение. это сделало его достаточно слабым для того, чтобы вы могли подвергнуть его пристальному наблюдению с помощью осознанности и сжечь его навсегда. Существует два типа личностей, для которых сомнение не является большой проблемой. Первый тип следующий за счёт веры. Это человек Чем основным средством достижения пробуждения является вера. Он следует путём преданности основанным на глубокой вере в Будду, Дхамму и Сангху. Благодаря своей сильной вере он может достичь пути вступления в поток, не достигая ни одной из мирских джхан. Его вера разволяет ему уничтожить сомнения. Второй тип следующий за счёт дхаммы или следующий за счёт мудрости. Это человек, чьим главным проводником на пути является глубокое понимание дхаммы. Он широко использует свой интеллект Его разум ведёт его к глубокому невербальному пониманию, которое является подлинной мудростью. Он может достичь пути вступлению в поток без достижения джаны посредством одного только проникающего прозрения. Его прозрение позволяет ему уничтожить сомнения. Только эти типы личности могут непосредственно переходить к надмирским джханам, чтобы разрушить оковы. Все остальные нуждаются в мирских джханах, чтобы предварительно ослабить их. К какому из двух вышеописанных типов личности вы принадлежите? Будьте честны с собой. И что делать остальным? Есть ли у них какие-то шансы на освобождение? В ответ раздаётся уверенное да. Именно для этого и существуют джаны. Стадии надмирского благородного пути. Каждая из четырёх стадий надмирского благородного пути делится на фазы пути и плода. Обе фазы обладают определёнными свойствами. Для каждой стадии существует конкретное постижение, которое знаменует начало фазы пути, и другое, которое сигнализирует о достижении фазы плода. В каждой стадии характеризуется устранением одной или нескольких оков. Порядок их уничтожения зависит от вашего типа личности. Идущие за счёт веры разрушают оковы в одном порядке. Идущие за счёт дхам мы придерживаются другой последовательности. Абхидхам и питака это древний трактат, в котором содержится подробный анализ принципов, управляющих умственными и телесными процессами. Это детальная схоластическая переработка доктринального материала, содержащегося в суттах, представленная в виде схематических классификаций и многочисленных списков. В текстах Абхидхаммы есть предположение, что стадии пути и плода могут возникать очень быстро, почти одновременно. Я же полагаю, что каждая из фаз может занимать произвольное количество времени, начиная от мгновения и заканчивая целой жизнью. В текстах говорится об особой важности размышления о том, Что происходит на каждом этапе процесса и этому необходимо уделять время. Кроме того, в некоторых текстах говорится об определённом количестве заслуг, получаемых в результате подношения даров тем, кто находится на одной из этих стадий. Для меня это означает, что люди остаются на каждой стадии достаточно долго, чтобы их можно было отличить друг от друга. В других суттах подразумевается, что сначала возникает фаза пути, затем медитирующий связывает себя с фазой пути и развивает её до достижения состояния плода. Это означает, что у человека есть время для того, чтобы встать на путь, взращивать его и совершенствоваться на нём, прежде чем он достигнет состояния плода. Даже если чьё-то достижение кажется мгновенным, ему всё равно необходимо сначала достичь пути, а уже потом достичь плода. Одновременное достижение пути и плода невозможно. Об этом не упоминается ни в одной из сутт. Практикуя надмирской благородный путь, вы становитесь одним из восьми благородных учеников Будды. Благородный ученик это тот, кто вступает на надмирский уровень благородного восьмиричного пути. Это стадия, на которой его оковы исчезают. Такой человек уже достиг, по крайней мере, этапа вхождения в поток с сосредоточением на уровне надмирской джаны. На каждой фазе каждого этапа Важно размышлять о самом процессе. Древние тексты говорят о четырёх предметах размышления. Какие омрачения были пресечены? С какими из них ещё предстоит справиться? Путь, который привёл к этому пресечению, и плод, который за этим последовал. вошедший в поток. Первая надмирская джахан разрушает первые три окова: веру в постоянное я, сомнение и привязанность к обрядам и ритуалам. Точный порядок устранения этих трёх оков зависит от вашей личности. Если вы идёте путём веры, то при достижении пути входения в поток вы сначала устраните сомнения, если вы идете путем мудрости, то при достижении пути входения в поток вы сначала разрушите представление о личности. Ниже следует описание первого из обозначенных вариантов. Путь На стадии пути вхождения в поток вы обретаете дхамму, понимаете дхамму и постигаете дхамму. Вы пресекаете все сомнения, избавляетесь от запутанности. Обретаете бесстрашие и утверждаетесь в учении Будды, не полагаясь на других. До сих пор ваше сомнение сдерживалось радостью второй Джаны на этом уровне. Вы переживаете полное исчезновение сомнения. От вашего прежнего заблуждения относительно Будды, дхаммы, сангхи и нравственности не осталось и следа. Вы продолжаете практиковать благородный восьмеричный путь на надмирском уровне. Ваша вера в возможность достижения освобождения путём следования обрядам и ритуалам бесследно исчезает. Вы понимаете, что ни один ритуал, которому вы следовали в прошлом, не мог принести вам того знания, которое вы приобрели это произошло только благодаря практике дхаммы и обретению правильную сосредоточение. Плод. Вы достигаете плода вхождения в поток, когда преодолеваете веру в отдельную обособленную личность. В вашем уме всё ещё сохраняется ощущение я. Но вы не принимаете его всерьёз. Это осознание пробуждает в вас твёрдую веру в Будду, Дхамму и Сангху, в благородных учеников, которые стали благородными, следуя Будде и его учению. Теперь у вас есть полная уверенность, что до этой жизни были другие жизни. И что есть существа, которые следовали пути Будды и достигли полного освобождения от страданий? Вы продолжаете с уверенностью, с силой своей веры и ясным пониманием того, что никакого я не существует. А вы обращаете внимание на непостоянную природу своих телесных и умственных переживаний. Вы помните, что все ваши прошлые телесные и умственные переживания изменились. Точно так же они будут изменяться и в будущем. Все ощущения возникают и исчезают. Это происходило в прошлом. Это происходит в настоящем и будет происходить в будущем. Вы понимаете, что пять совокупностей форма, ощущение, восприятие, мысль и сознание имеют одну и ту же природу. Они возникают и исчезают. Все они обусловлены причинами и условиями. Когда эти условия меняются, они исчезают. Знание того, что и до, и после смерти существует рождение, порождает страх. Вы осознаёте, что если немедленно не освободитесь от страданий, то переродитесь заново. Вы будете страдать от тех же самых боли, печали, горя и отчаяния. Вам может быть страшно от того, что вы умрёте, не освободившись от всех этих страданий. Зная это, вы хотите полностью освободиться от сансары, вы больше не желаете рождаться когда-либо снова. Однажды возвращающийся. Вторая надмирская джана ослабляет вашу зависимость от ненависти и чувственных удовольствий. Путь. Теперь вы постоянно видите пять совокупностей. Каждое крошечное событие в каждом вдохе и выдохе. Вы замечаете, что каждое преднамеренное событие в вашем теле и уме включает все пять совокупностей, так как они участвуют в каждом намеренном действии. Вы видите их малейшие проявления в состоянии непрекращающегося потока. Они меняются, не оставаясь неизменными даже на долю секунды. Когда грубая часть вашего возделения исчезает, вы вступаете на путь однажды возвращающегося. Плод. Когда исчезает грубая часть вашей ненависти, вы вступаете в стадию плода однажды возвращающегося. Если вы человек склонный к ненависти, То первая окова, которая должна быть преодолена, это грубая часть вожделения. Если вы больше склонны к вожделению, то сначала вы преодолеваете грубую часть ненависти. Какими бы ни были преобладающие оковы, они будут преодолены последнюю очередь. Обратите внимание, что мы указали на грубую часть. Гнева и желание, их тонкие составляющие пока остаются не возвращающиеся. Третья надмирская джхана навсегда разрушает пристрастие к чувственным удовольствиям и ненависти. Один медитирующий может сначала уничтожить жажду чувственных удовольствий. Другой сначала может уничтожить ненависть. Такое различие, как и прежде, зависит от темперамента и характера человека. Путь с большими, чем когда-либо, энергией, мужеством, уверенностью и ясностью Вы практикуете благородный восьмеричный путь на надмирском уровне. Когда любящая доброта, сострадание, сорадование и беспристрастие, которые появились благодаря достижению первой джханы, приносят плоды, тонкий уровень ненависти навсегда исчезает из вашего ума. В этот момент Вы вступаете на путь невозвращающегося плод. После окончательного исчезновения последних остатков жажды чувственных удовольствий вы вступаете в стадию плода невозвращающегося. Арахант. Четвертое надмирское джхана разрушает последние пять аков: желание материального существования, желание нематериального существования, само мнение, беспокойство и неведение. Когда вы совершаете прыжок от правильного мирского сосредоточения к правильному надмирскому сосредоточению, ваш сияющий ум может быть навсегда очищен от внешних омрачений. Итогом этого является араханство. Путь Здесь исчезает всякое желание материального существования. По мере того, как вы продвигаетесь по этому пути, желания материального и нематериального существования, само мнение и беспокойство исчезают из вашего ума. Плоть, наконец, последний остаток того, что создает это я. И последние толика неведения в отношении четырёх благородных истин исчезают из вашего ума. В этот момент вы достигаете плода полного пробуждения. Тогда возникает такая мысль: рождение исчерпано, прожита святая жизнь. Сделано то, что должно быть сделано. Не осталось больше ничего, что нужно сделать. В этот момент вы достигаете освобождения конечной цели буддийской практики, пройдя через долгий и трудный процесс пробуждения. А начиналось всё это с простого наблюдения за своими вдохами и выдохами Литература, рекомендованная для дополнительного чтения, представлена в бумажном и электронном изданиях. Книги доступны на русском языке. Брахмаджан. Осознанность, блаженство и за их пределами. 2014 год. Бханте Хинипологу Наратана. Восемь внимательных шагов к счастью, следуя по стопам Будды. 2017 год. Бхантыхи Неполагуна Ратана. Любящая доброта простыми словами. 2018 год. Бхантыхи Неполагуна Ратана. Медитация на восприятии. Десять исцеляющих практик для развития внимательности. Бхантыхи Неполагуна Ратана. Осознанность простыми словами. 2021 год. Бханта Хинеполагу Наратана. Четыре основы внимательности простыми словами. 2017 год. Голдстейн Джозеф. Внимательность. Практическое руководство по пробуждению. 2020 год. Саяду Махаси. Руководство по практике прозрения. 2019 год. Словами Будды. Собрание бесед из Палийского канона. Редактор и составитель Бхикку Бодхи. 2020 год. Solsburg Shine. Любящее доброта. Искусство быть счастливым. 2016 год. Hollis Allen. Революция внимания. Пробуждение силы сосредоточенного ума. 2017 год. Ча Аджан, нектар для сердца, две тысячи восемнадцатый год. словарь Абхидхам Объемное руководство традиций Тхеравада, содержащее всё, что известно о медитации и связанных с ней темах. Алчность. Смотри, страстное желание. Анатта. Не я. Постижение того, то ни я никакая либо другая обусловленная вещь по своей природе не существует сама по себе все видимые вещи это временные скопления непостоянных элементов претерпевающих непрерывные иногда едва заметные изменения а ничто непостоянство достижение того, что все вещи возникают и исчезают, и что сама их природа это постоянное изменение. А ничча это не просто слово или понятие, а ничча реальна. Это реальное переживание того, что действительно происходит в нашем теле и уме. Всё это постоянно меняется. Наше тело, ум, И всё остальное в нашем чувственном мире постоянно меняется. Арахант. Четвёртая стадия надмирского пути к пробуждению, на которой исчезает всякое желание материального существования. Также из вашего ума стираются последние следы отождествления с я и последние крупицы неведения. в отношении четырёх благородных истин. Безграничное пространство, акасананка ятана. Восприятие безграничного пространства пятая джана. Состояние осознания, в котором внимание перенаправляется от объекта созерцания к умственному пространству, которое раньше занимал этот объект. Безграничное сознание, Виннан, Анака и Ятны. Восприятие безграничного сознания. Шестая джана. В пятой джане вы остановились на умственном пространстве, в котором происходит переживание, и расширили его до бесконечности. В шестой джхани вы останавливаетесь на безграничном сознании, которое испытывает этот опыт. Безличность, смотри Анатта. Благородный восьмеричный путь. Ария Адха Нгика Манга. Для того, чтобы создать умиротворённую, устойчивую атмосферу, необходимую для развития джан, в вашей жизни должны присутствовать все восемь аспектов благородного восьмеричного пути. Благородный восьмеричный путь делится на две части: мирскую и надмирскую. Факторы этого пути могут быть развиты полностью или частично. Випассана. Прозрение это интуитивное восприятие и понимание аниччи, дукхи и аннатты. Витакка вечера. Витаккой называют рассуждение или мысленную концепцию. Это удержание мысли. Витакку можно сравнить с ударом по колокулу. Вичарай называется Дискурсивное мышление это ум, который блуждает или перемещается по мыслям туда и обратно. В вичару можно сравнить с реверберацией или раскатами звуковой волны после удара по колоколу. А витак и вичара присутствуют как в обычном сознании, так и в первой джане, но их нет во всех последующих джанах. Вторая джхана. Качества второй джханы включают прекращение тонких мыслей, преобладание радости, явное присутствие счастья, беспристрастия, осознанности и сосредоточения. Вхождение в поток сота панна. Стадия надмирского пути. Это момент. когда вы действительно постигаете, видите дгамму, вы устраняете сомнения, зависимость от ритуалов и представление о личности. Выход буквально всплытие. Это означает, что вы по своей воле и без труда выходите из джханы в заранее определённое время. Вы не пытаетесь оставаться в джане до тех пор, пока не утратите её. Вы достигаете джаны по своей воле и выходите из неё также по своей воле. Это является частью мастерства овладения джаной. Джана последовательность состояний ума, которые по мере того, как мы через них проходим, становятся всё более и более тонкими. Слово джхана происходит от джха из санскритского слова дьяй. Оно означает сжигать, подавлять или поглощать. Слово джхана иногда используется для обозначения медитации в целом, но обычно оно имеет более конкретное значение. Джхана означает глубокое спокойное состояние медитации уравновешенное состояние ума, в котором множество полезных факторов ума гармонично работают вместе. Вместе они делают ум спокойным, расслабленным, безмятежным, умиротворённым, уравновешенным, мягким, податливым, ярким и беспристрастным. В этом состоянии ума укрепляется осознанность, усилие, сосредоточение и понимание. Все эти факторы работают вместе как одна команда. У термина джхана есть два основных значения. Первое значение это мирские джханы, в которых вы фокусируете свой ум на определённом объекте. И подавляете помехи для достижения тонких материальных джхан. Вы сосредотачиваете ум на определенных понятиях, чтобы достичь не материальных джхан. Второе это надмерские джханы, в которых вы присекаете психические раздражители, оковы, когда посредством достижения этих состояний вы видите свойства всех вещей. Существует две категории мирских джхан. Джханы первой категории не имеют названий, они просто пронумерованы и называются первый, второй, третий и четвёртый джханами. Они называются тонкими материальными джханами. Тех, кто достиг этих джхан, называют те, кто живёт счастливо в этой самой жизни. Вторая категория содержит четыре утонченных состояния сознания. У этих джхан нет номеров, но есть названия. Основа безграничного пространства, основа безграничного сознания, основа ничто, основа не восприятие ни не восприятие. Они называются нематериальными джханами, потому что объекты медитации этих джхан являются чистыми. понятными концепциями, а не чем-то материальным. Тех, кто достиг этих джан, называют освобождённые и живущие в умиротворении. Таким образом, джаны делятся на четыре категории. Мирские джаны, джаны, относящиеся к мирским достижениям. Тонкие и материальные джаны, рупа джана, не материальные джханы, а рупа джхан и надмерские джханы, джханы, которые останавливают повторные рождение и смерти. Первые три категории это способы поддержания сансары, последняя это средство остановить сансару. Дискурсивное мышление. Дискурсивное мышление означает Приход к умозаключению при помощи разума или аргумента, а не интуиции. В этой книге мы разделяем мысли на две категории. Дискурсивное мышление это такой вид мышления, при котором за одной мыслью сразу следует другая. Вы слышите их большую часть времени, подобно голосу звучащему в голове. Другой вид мышления это тонкое мышление, невербальное и интуитивное. Достижение. Ваша способность быстро войти в джану. Оно улучшается с практикой. Это часть мастерства овладения джаной. Дукха страдание, страдательность. понимание того, что каждый сансарный опыт содержит определённое количество страдания. Жажда, смотри, страстное желание. Идущий за счёт веры, тот, чьим главным проводником на пути является вера. Вера это его средство достижения пробуждения. Он следует по пути преданности. основанный на глубокой вере в три драгоценности. Если у него есть сильная вера в три драгоценности, он может достичь пути вхождения в поток, не достигнув ни одной из мирских джан. Идущий за счёт мудрости. Тот, чьим главным проводником на пути является мудрость. Он широко использует свой интеллект. Его основной проводник это глубокое понимание дхаммы. Разум, идущего за счёт мудрости, ведёт его к глубокому, бессловесному пониманию, которое является истинной мудростью. Он может достичь вхождения в поток посредством одного лишь проникающего прозрения, не достигая джаны. Касина физический объект, используемый для фокусировки внимания в медитации. Традиционно это были круги, использовавшиеся для представления определённых концепций. Касина означает объект, который представляет собой чистое понятие, сущность всех вещей с этим качеством. Лег и оцепенение, тина мидха. Лень и оцепенение это традиционное описание всех сонных, апатичных, вялых состояний ума. Вялость и сонливость это ещё один распространённый перевод для обозначения таких состояний. Материальные джаны, рупа джана. Четыре состояния переживания. которые находятся непосредственно за пределами нашего обычного когнитивного чувственного мира, но всё же имеют к нему некоторые отношения. Метта. Состояние ума, характеризующееся любовью и дружелюбием. Одна из четырёх брахмавихар. Каттари брахмавихара. Вид медитации. В которой вы прораждаете любящую доброту, дружелюбие по отношению к себе и ко всем существам. Надмирская джхана. Состояние сознания в джхани, которые присутствуют у благородных личностей на этапах пробуждения, именуемые вошедшие в поток, однажды возвращающиеся, не возвращающиеся и арахан. Полное сожжение аков приводит к спасению от сансары. Надмирское объединение ума это благородное, безупречное состояние, которое устраняет любое неблагое состояние ума. В текстах сказано, что если медитирующий достигнет надмирской джханы, не достигнув полного пробуждения, то он будет перерождаться ограниченное число раз и только на высших планах существования. Достижение полного пробуждения полностью прекращает перерождение. Недоброжелательность биопада. Если в вашей мотивации отсутствует доброта и присутствует агрессия, даже в небольшом количестве. Это говорит о том, что у вас есть недоброжелательность. В таком состоянии вы не можете оценить красоту чего либо или кого либо. Это можно сравнить с человеком, который болен. Он не может наслаждаться какой-либо вкусной едой, потому что его вкусовые рецепторы поражены болезнью. Нелипкость Состояние, в котором ничто не прилипает к уму, все просто протекает мимо. Не материальные джханы, а рупа джханы. Четыре состояния, которые имеют очень мало общего с нашим обычным когнитивным, связанным с чувствами миром. Они называются бесформенными джханами. Если бы они были пронумерованы. то назывались бы пятой, шестой, седьмой и восьмой джанами, но обычно их называют собственными именами. Неосознанное размышление. Мыслительный процесс, который не замечает того, что происходит в данный момент в уми и теле. Это состояние полного погружения в мыслительный процесс без осознания его природы. Он пренебрегает наблюдением за глубинной природой того, что вы переживаете, за этими воздействиями, которые на вас оказывает мысль, и за теми воздействиями, которые она будет оказывать на ум в будущем. Непостоянство. Смотри, аничча. Неправильное джхана. Джхана без осознанности. Смотри, неправильное сосредоточение. Неправильное сосредоточение. Сосредоточение поглощения, в котором отсутствуют семь других факторов благородного восьмеричного пути. Без этих факторов не будет успешной практики выпассаны. Развив джану без осознанности, вы оказались привязаны к вызываемому ей состоянию. Как можно понять, что у вас неправильное сосредоточение? Одним из индикаторов такого состояния будет отсутствие всех чувств. При правильной практике только тогда не должно возникать каких-либо чувств, когда вы достигаете высшей джаны, известный как достижение прекращения восприятия и ощущений. До этого момента у вас безусловно есть и ощущения, и восприятие. Неугомонность и беспокойство. Удхатча, кукуча. Одна из пяти помех. Это состояние противоположное сонливости и вялости. У вас обезьяний ум. Он постоянно скачет с места на место и не хочет успокаиваться. Ниббана, буквально угасание. Высшая и конечная цель буддийского устремления. абсолютное угасание жадности, ненависти, заблуждений и цепляния за существование. Ни восприятие, ни не восприятие. Нивасанна на санна ятана. Восьмая джхана. Состояние осознания, которое является настолько тонким. что его нельзя назвать восприятием или невосприятием. Никогда не возвращающийся, не возвращающийся, а ногами. Стадия надмирского пути, на котором вы устраняете тонкие остатки недоборжаетельности и жажды чувственных удовольствий. Ничто, а кинча и наятана. восприятие полной пустоты седьмая джана. В шестой джане вы пребывали в безграничном сознании. В седьмой джане вы обращаете внимание на пустоту внутри этого сознания. Образ двойник, отражённый образ, образ подобия. Пати бхага немитта. сам объект сосредоточения называется обучающий образ или предварительный образ по рекам мнимита. Это некий объект, используемый в обучении. Медитирующий пристально созерцает его до тех пор, пока его отчётливо не запомнит. Такой запомнившийся образ называется образ двойника. практикующий удерживает этот образ двойник в уме и использует его как объект медитации для входа в дхьяну обучающий образ угахнимитта сам объект сосредоточения называется предварительный образ или обучающий образ это что-то используемое для обучения Практикующий пристально созерцает определённый объект до тех пор, пока не запоминает его. Запомнившийся образ называется образ двойник, патибхаганимитта. Практикующий удерживает этот образ двойник в уме и использует его в качестве объекта медитации для достижения джханы. Однажды возвращающийся сакадогами Вторая стадия надмiersкого пути, на которой вы устраняете грубые проявления вожделения и недоброжелательности. Аковы самье джана глубинные тенденции в уме, которые являются корнями помех панчанивара на. Аковы это корни, а помехи их ответвления. Оковы возникают непосредственно от контакта наших органов чувств с чувственными объектами и сознанием. Эти оковы в свою очередь произрастают из почвы, подпитываемой тремя ядами: жадностью, ненавистью и заблуждением. Существует 10 оков. Первые 5 называются низшими, последние 5 высшими. 10 оков это вера в постоянное я. сомнение, привязанность к обрядам и ритуалам, жажда чувственных удовольствий, недоброжелательность, жажда тонко материального существования, жажда нематериального существования, самомнение, неугомонность, неведение. освобождение, прекращение зависимости, рабство, состояние освобождения. ниббана. Осознание, сознание. Обладание знанием. Например, он не осознавал своих ошибок. Состояние элементарного или недифференцированного сознания, например, авария впечаталась в его сознание. Осознанное размышление, размышление с памятованием. мыслительный процесс, охватывающий то, что происходит в данный момент в уме и теле. Осознанное размышление включает глубокую природу того, что вы испытываете, влияние, которое оно оказывает на восприятие, и то воздействие, которое оно будет оказывать на ум в будущем. Иногда эта практика включает разговор с самим собой. Осознанность памятования. Качество ума, которое памятует, замечает и распознаёт. Отказ пахана. Отбрасывание, оставление неблагог пристрастий, неблаготворных привычек. Пали, древний канонический язык буддизма Тхеравады. Первая джахана Качества первой джаны включают немного обычных мыслей или ощущений, тонкие мысли доброжелательности и сострадания, а также радость, счастье, беспристрастие, памятование и сосредоточение. Пересмотр способность рассматривать джану и её факторы с ретроспективным знанием сразу же после обращения к ним. А вы заметили этот фактор и теперь сознательно пересматриваете его – это часть мастерства овладения джханой. Поглощение джхана часто переводится как поглощение, и это не просто какое-то состояние поглощенности. Вы можете быть поглощены практически чем угодно, джханы это нечто большее. оно достигается путём созерцания конкретных предметов и обладает определёнными качествами. Правильная джана. Смотри, правильное сосредоточение. Осознанность присутствует в каждом состоянии правильной джаны наряду с другими семью факторами пробуждения. Правильное и неправильное сосредоточение. В благородном восьмеричном пути сосредоточение обозначается правильным для того, чтобы отличить его от неправильного. А в неправильном сосредоточении нет осознанности. Вы привязываетесь к такому состоянию. Когда вы выходите из неправильной джханы, джханы, в которых нет осознанности, то можете ошибочно решить, что вы испытали пробуждение. Правильное сосредоточение самма самадхи, самма самадхи, определяется и объясняется в терминах пяти джхан. Осознанность на пали сати, также паметование, это необходимое условие и основа сосредоточения. По мере развития практики джханы. Осознанность постепенно возрастает. В четвёртой дххане, благодаря присутствию беспристрастия, она становится чистой. Осознанность обязательно сопровождает правильное сосредоточение. Сосредоточение без осознанности это неправильное сосредоточение. Помехи. Смотри, препятствия. Предварительный образ. Смотри, обучающий образ. Препятствие, помехи, панчи, невора на. Факторы, препятствующие сосредоточению. Они встают у вас на пути и препятствуют вашему продвижению по пути. Полийской литературе перечислены 5 вещей, которые являются самыми сильными отвлекающими факторами для всех нас. Мы называем их препятствиями или помехами. Они мешают нашему сосредоточению как во время выполнения формальной практики, так и в обычной повседневной жизни. Пять помех: это чувственное желание, недоброжелательность, неугомонность и беспокойство, лень и оцепенение, сомнение. В медитации самадхи Мы фокусируем свой ум на определённом объекте, чтобы устранить эти помехи и таким образом достичь мирских джхан. Привлечение, обращение внимания. Обращение ума или внимания на что-то. Привлечение, помимо других значений, это способность после выхода из джханы осознанно обращать своё внимание на следующие один за другим факторы джханы. На этой части мастерства овладение джханой. Принятие решения. Способность принять решение оставаться в джхане в течение точно заданного промежутка времени. Вы решаете провести в джане определённое количество времени. Эта способность плохо проявлена в низших джханах и увеличивается в высших. Это часть мастерства овладения джханами. Овладение джханой. Пустотность, суньята, шуньята. Вещи текут через ум. Они не оставляют в нём никаких следов. Вы видите пустоту или вакуум в том, что прошло. Пустотность также может относиться к нематериальной джане, называемой восприятие ничто. Путь благородный восьмеричный путь. Радость. Обычная материальная радость, к которой мы привыкли, возникает от соприкосновения с желанными вещами. Когда вы ищете и постигаете непостоянство, изменение, угасание и прекращение всего этого, возникает радость другого типа. Она называется радостью, основанной на отречении, оставлении, отпускании. Самадхи. Джханы и самадхи это тесно связанные идеи, но не одно и то же. Понятие джханы имеет очень чёткое определение. В ней должны присутствовать пять факторов джханы. Самадхи означает сосредоточение в общем смысле этого слова. Этот термин происходит от приставочно-глагольного корня, означающего собирать или сводить воедино. Самадхи предполагается сосредоточение или объединение ума. И может быть как благотворным, так и неблаготворным. Самапатти. Глубочайшие стадии самадхи. А в некоторых буддийских текстах термины самадхи и самапатти используются как синонимы. Саматха. Слово саматха означает безмятежность. И практически является синонимом слову самадхи. Однако самадха происходит от другого корня, который означает стать спокойным, умиротворённым. Оба этих слова обозначают однонаправленность ума. Это означает погашение эмоционального беспокойства ума, взращивание спокойствия или умиротворения. Такое состояние несомненно является благотворным. Сампаджанна осознавание. Ясное понимание, ясное осознавание. Сампаджанна означает оставаться полностью бодрствующим и сознательным в процессе любой деятельности. Осознавать всё, что делает ваше тело и всё, что вы воспринимаете. Это внутреннее наблюдение за всем, что происходит в уме и теле. Сансара круговорот перерождений. Непрерывный процесс перерождения снова и снова со страданиями, болезнями, старостью и смертью. Всяти патхана. Четыре основы памятования. А вы не можете достичь джханы, сосредоточившись на чем угодно. Для этого вам следует в своей медитации использовать определенные объекты. Это должны быть вещи, способствующие беспристрастному наблюдению и раскрывающие истину аничи, дуки и аннаты. Осознанность к телу, включая дыхание, осознанность к чувствам, телесным ощущениям. осознанность к сознанию, мыслям и осознанность к дхаммам, явлениям в виде умственной деятельности, особенно к таким первостепенным, как аничча, дукха и аннатта. Свет. Смотри сияние. Сияние. Ум сияющий. В джане вы это ясно видите. Возникновение образа двойника часто переживается как свет. Ум наполнен прекрасным светом. Вы все видите ясно. Сияющий относится к яркой и сияющей природе ума. Сомнение ви чеки че. Одна из пяти помех. Должны ли вы принимать все, что говорит ваш учитель, на веру? не имея доказательств и не проведя собственный анализ, нет, но есть крайне опасные сомнения. Это эмоциональные сомнения, неуверенность относительно Будды, Сангхи и нравственности, а также интеллектуальные сомнения, состоящие в недоверии к важным аспектам дхаммы. Сосредоточение. собирание в единое всех положительных сил ума, связывание их в пучок и соединение в единый интенсивный луч, который остаётся там, куда мы его направляем. сосредоточение доступа упачара саматхи. точка перехода от нетджханы к джане Вы можете достичь джханы только после преодоления помех. В состоянии сосредоточения доступа вы боретесь с помехами и подавляете их. Сосредоточение всё ещё неустойчиво, но ваш ум продолжает попытки сосредоточиться, и это у него получается всё лучше и лучше. Вы колеблетесь между спокойным сосредоточением и внутренним диалогом. Вы всё ещё открыты для своих чувств. Вы слышите и чувствуете, как обычно, но всё это происходит на заднем плане. Я знаю. Я знаю, что дыхание это доминирующая мысль, объект, вещь, но это не единственное, на чём вы фокусируетесь. Появилось сильное чувство интереса или восторга. Присутствует счастье. удовлетворение и особое чувство отсутствия предпочтения, называемое беспристрастием. Они пока очень слабы, но уже начинают появляться. С стадии надмирского пути считается, что процесс пробуждения состоит из стадий. Эти стадии, вошедшие в поток, однажды возвращающиеся, не возвращающиеся и арахант. Они следуют именно в таком порядке. Каждая из этих стадий характеризуется ослаблением или устранением одной или нескольких оков. Порядок, в котором происходит освобождение от оков, зависит от вашего типа личности. Идущие за счёт веры устраняют их в одном порядке, идущие за счёт дхаммы следуют другой последовательности. Каждая стадия состоит из фазы пути и фазы плода. Страдание, страдательность, смотри, дукха. Страстное желание, жажда, алчность. Желание чем-то обладать в той или иной мере. Само по себе существование объектов в мире не является причиной для автоматического возникновения желания в вашем уме. Но когда вы встречаетесь с этими объектами и размышляете о них с отсутствием мудрости, возникает страстное желание. Страстное желание является одним из самых могущественных неблагогих корней, одной из глубочайших сил ума, которые подпитывают такого. Страстное желание питается неразумным рассмотрением этих объектов, Страстное желание — это причина страданий. Как только исчезнет страстное желание, исчезнет и страдание. Тридцать семь факторов пробуждения (бодхи, пакхи, дхамма). Говорится, что освобождение имеет свои составляющие. Фактор или качество — это особенность или аспект чего-либо. Это некая динамическая вещь, часто являющаяся причиной чего-то другого. То есть фактор это то, чем вы должны обладать или что вы должны сделать, чтобы заставить эту вторую вещь появиться на свет. А в данном случае фактор это нечто, что должно присутствовать для того, чтобы произошло пробуждение. Существует тридцать семь факторов пробуждения, и они разделены на семь пересекающихся групп. Семь факторов пробуждения, благородный восьмеричный путь, четыре основы паметования, четыре усилия, четыре основы духовной силы, пять духовных способностей, пять духовных сил. Уединение. для практикующего джану очень важно оставить позади всю работу, всех людей и все семейные хлопоты. Другими словами, все ваши обычные заботы и беспокойства. Это физическое уединение, и оно имеет большую важность. Но одного только телесного уединения недостаточно. Вашему уму тоже потребуется уединение. В этом освобождении от привязанности вы также отпускаете свои привязанности к вещам, людям, ситуациям и переживаниям. Фактор, компонент, качество или аспект чего-то. Например, существует тридцать семь факторов пробуждения. Бодхи по Хедгамма, и они разделены на семь пересекающихся групп. Это четыре основы паметования, четыре основы духовной силы, четыре правильных старания, пять духовных способностей, пять духовных сил, благородный восьмеричный путь, семь факторов пробуждения. Все они называются факторы. Отдельная группа сем факторов пробуждения включает все остальные группы. Факторы пробуждения: бодхи, пакхи, дхамма. Смотри, тридцать семь факторов пробуждения. Четвертая джханна. Качество четвертой джханны включают очищенную осознанность и беспристрастие. Памятование и сосредоточение слиты в единое целое. Непосредственное восприятие ниччи, дукхи и анатты. Четыре основы памятования, осознанности. Смотри в сатипатхана. Четыре элемента. Аналитическая система, которая поможет вам сосредоточиться на четырёх основах памятования. Эти элементы: земля, твёрдость. Элемент земли представляется бы твёрдость, тяжесть, плотность, компактность и характеризуется твёрдостью или мягкостью. Вода текучесть. Элемент воды имеет качество влажности или текучести. Воздух вибрация. Элемент воздуха воспринимается главным образом как движение или неподвижность. Огонь, тепло. Элемент огня проявляется как тепло или холод или любое ощущение температуры между ними, а либо как ощущение сухости, которое появляется вместе с теплом. Ясное осознавание, постижение Смотри, сампа джана. в авторе. Досточтимый хинипологу Наратана получил начальное посвящение в буддийские монахи Саманера в возрасте 12 лет в местечке Маландения, которая находится в районе Курунигала на Шри-Ланке. В 1947 году в возрасте 20 лет Он получил полное монашеское посвящение в Бхикку в городе Канди. Свое образование Достачтимой Гунаратана получил в колледжах Види Сикхара в Гумпахе и Види Ланкара в Килании, а также в буддийском миссионерском колледже в Коломбе. Впоследствии он отправился в Индию, где провёл 5 лет. выполняя миссионерскую работу для общества Маха Бодхи, служа людям христианы неприкасаемым в Санче, Дели и Бомбее, Мумбай. Следующие десять лет он посвятил миссионерской деятельности в Малайзии, где служил религиозным советником при обществе Сасана Апхи Вуртхи Вартхана. а также при буддийском миссионерском обществе и федерации буддийской молодёжи Малайзии. Он работал учителем в школе Кишондиал, в школе для девочек на Temple Road, а также директором буддийского института Коала-Лумпур. В 1968 году по приглашению общества Сасана Сивака Хинепологу Наратана отправился в Соединенные Штаты, чтобы стать генеральным секретарем буддийского общества Вихара в Вашингтоне, округ Колумбия. В 1980 году он был назначен президентом этого общества. В Вихаре с 1968 по 1988 год он вел буддийские курсы, проводил медитационные ретрейты. А также читал лекции как в Соединённых Штатах, так и в Канаде, Европе, Австралии, Новой Зеландии, Африке и Азии. Кроме того, с 1973 по 1988 годы Достачтима Гунаратана был буддийским священнослужителем в американском университете. Следуя своим научным интересам, Он получил степень доктора философии в американском университете. Досточтимый хинополог Гунаратана читал курсы по буддизму в этом университете, а также в университетах Джорджтауна и Мэриленда. Его книги и статьи были опубликованы в Индии, Малайзии, США и на Шри-Ланке. Книга Mindfulness in Plain English переведена на многие языки и опубликована во множестве стран по всему миру. Сокращённый перевод этой книги на тайский был выбран для использования в программах средней школы по всему Таиланду. С 1982 года Достачти Май Гунаратана является президентом общества Бхавана, монастыря и ретритного центра расположенного в лесах Западной Вирджинии, неподалёку от долины Шанандо. Это место он основал вместе с Мэттью Фликстейдом. Досточтимые гуноратаны проживают в обществе Бухавана, где проводятся церемонии посвящения в монашество как мужчин, так и женщин. Занимается обучением монахов и монахинь, а также предлагает ретриты для широкой публики. Он часто ездит с лекциями и проводит ретриты по всему миру. В двухтысячном году досточтимый Гуна Ратана получил награду за выдающиеся заслуги от колледжа Види Ланкара своей alma mater. В две тысячи семнадцатом году в серии Самадхи издательский дом Ганга выпустил книгу Бхантахини Полагу Наратана. восем внимательных шагов к счастью, а восемь внимательных шагов к счастью это восьмеричный благородный путь, фундаментальное практическое учение буддизма о преодолении страданий. В простой и доступной манере автор объясняет смысл каждого шага, снабжая текст множеством примеров из священных текстов, а также из современной жизни. и собственного опыта. В отличие от специализированных руководств по медитации, данная книга предлагает комплексный подход к духовному пути, подразумевающий развитие этики, сосредоточения и прозрения. В 2017 году в серии Самадхи издательский дом Ганга выпустил книгу Бхантах инипологу Наратана Медитация на восприятии. Данная книга краткий и ясный комментарий Ибханты Гунратаны к Гиримананда Сутте, учению Будды о десяти восприятиях. Утверждается, что медитация на этих восприятиях служит не только главной цели буддийской практики полному и окончательному освобождению от страданий, но и относительной цели исцелению от болезней. В 2018 году в серии Саматхи издательский дом Ганга выпустил книгу Бухантахинипологу Наратана Любящее доброта простыми словами. В этой книге Бухантахинипологу Наратана исследует смысл карания метасутты, основополагающего текста традиции Тхиравада, посвящённого любящей доброте, а также делится простыми и доступными способами медитации для развития метты. Такая любовь обладает множеством качеств, отличающих её от более обычных переживаний любви, смешанных со страстным желанием или привязанностью. Рождённая из щедрости метта это забота и доброта, не пытающиеся получить ничего для себя. Джозеф Гольдштейн